Тамагавк выкопан. Первое знакомство. «Подъем!» Хозяин хутера Рабаранна стоял в воротах конюшни и выжидающе поглядывал вверх на люксиновала. «Эй! Работа не ждет!» Но сверху ни слуху, ни духу. Хозяин поставил ногу на первую перекладину стремянки. «Эй! Горожанин!» «Уже давно шестой час!» Хозяин начал было взбираться по стремянке, когда люк со скрипом отворился и показалось заспанное лицо мальчишки. «Иду, иду!» «Все еще не привыкнешь к деревенской жизни, а?» «Да, крестьянский труд — это не городская работа. Тут надо вкладывать душу», — рассуждал хозяин, пока мальчишка спускался. «Видишь молочные бидоны возле коровника? Запрягай лошадь и поезжай на маслобойню». Мальчишка достал из кармана обломок расчески и кое-как пригладил свои черные волосы, запорошенные сенной трухой. «Миру взять или нору?» «Возьми нору, она спокойнее, а ты горожанин». Вскоре лошадь была напоена и запряжена. Хозяин помог поставить бедоны на телегу. «Не слишком погоняй дорогой, у скотины рабочий день тоже еще впереди». Но мальчишка уже огрел лошадь концом вожжей. — Тот надо вкладывать душу! — бросил он через плечо и рысью выехал за ворота. Хозяин еще что-то крикнул вдогонку, но за грохотом колес слов было уже не разобрать. Проселочная дорога вскоре кончилась. Рольц, а именно он и был этим мальчиком, свернул на большое шоссе. Сначала шоссе поднималось в гору, и тут лошадь пошла шагом. Рольц прислонился к мешку с соломой и посматривал на вороньи стаи, кружащие над черным лесом. Каким огромным и таинственным выглядел черный лес! Хозяйка говорила, что другим концом он выходит в соседнюю волость. В этом лесу есть несколько славных озер, богатых рыбой. Как заманчиво было бы играть в индийцев в таком лесу! Рольц горько усмехнулся. Ему больше не до того, чтобы думать об играх в индейцев. Он, знаменитый предводитель индейцев, страшный «Черная смерть» стал теперь батраком на хуторе. Целый день вкалывай, а когда наступает вечер, думаешь лишь о том, как бы поскорее добраться до сеновала и спать. Когда хозяин хутора Рабаранна приезжал к директору приюта договариваться, то сказал, что ему нужен пастух. Ну, а здесь в деревне хозяин повел совсем другую речь. Мол, такого большого и сильного парня стыдно посылать со стадом. Мол, поговорка гласит «шестилетний мальчишка – озорник, восьмилетний – пастух, десятилетний – пахарь». Мол, крестьяне будут корчиться от смеха, если увидят, что у хозяина Рабаранна такой большой пастух. Лучше пусть работает батраком, получит выходной день – Избежит насмешек деревенского люда, да и научится выполнять кое-какие работы. Рольц зло сплюнул через край телеги. Этим полевым работам он тут и учился уже вторую неделю. Позавчера выгребал навоз, так что к вечеру на ладонях вздулись кровавые мозоли, а ночью тело сводило судороги. И стоило во время работы сделать передышку чуть подольше, сразу появлялся хозяин со своими поучениями, дескать, смотри, к деревенской работе требуется относиться с душой и старанием, и хоть было бы приличное жалование, как у пастуха. «Черт!» — пробормотал Рольц и ожог лошадь вожжами. Чертыхаться он научился в деревне довольно скоро. Домослобой не было добрых три километра, но трусила спокойно рысцой. «Видно будет погожий день. Вчера вечером все приметы предвещали сухую погоду, и утро сегодня выдалось ясное и теплое. Природа здесь действительно была красивой, совсем не то, что песок и вереск Мянилинна. Далеко, насколько видел глаз, высились небольшие холмы и простирались леса. Внизу, между лугами, поблескивала река. И этот темный, таинственный, огромный, мрачный и в то же время – манящий черный лес. Все снова и снова взгляд Рольца обращался в его сторону. Как интересно было бы вторгнуться в этот лес, разведать там озера и края болот, развести где-нибудь на берегу озера костер, жарить пойманную собственными руками рыбу, спать в сооруженном собственными руками шалаше. Здорово было бы в таком лесу предводительствовать племенем индейцев – которые выкопали томогавк и вступили на тропу войны с неизвестными бледнолицами. Впереди показался тяжело груженный грузовик. Рольц направил лошадь ближе к обочине и натянул вожжи. Привыкшая к автомобилям, Нора спокойно трусила дальше. А промчавшаяся мимо машина вернула мысли Рольца с тропы войны индейцев в действительность. Он погнал лошадь быстрой рысью, чтобы поскорее выбраться из поднятой грузовиком пыли. Вскоре за поворотом показалась труба маслобойни. За короткое время своего оботрачества Рольц уже несколько раз отвозил молоко на маслобойню, поэтому здесь ему было теперь все известно и знакомо. Подъехав к цементной платформе, он перетащил на нее с телеги бидоны. Затем поставил лошадь к коновизи, втащил бидоны в дверь маслобойни, и принялся ждать своей очереди. Кое-кого из тех, кто привез молоко, Рольц уже знал в лицо. В очереди впереди него стоял бородатый старичок, который в прошлый раз спросил у Рольца, не приехал ли он в деревню в гости к родственникам. И когда Рольц сказал, что работает у совсем чужих там в Рабаранна, этот старичок начал рассказывать про свою молодость, как и он уже в 12 лет пахал чужое поле. Знакомыми казались и те две девчонки, которые перешептывались с таинственным видом, хотя, разговаривая они в полный голос, из-за грохота машин их все равно никто бы не услышал. Вскоре подошла очередь Рольца. С помощью бородатого старичка он опростал бидоны в весовой резервуар и проследил за тем, чтобы количество молока и процент жирности были записаны в книгу. Все это проделал сам молочник. А жена его стояла у другой машины, куда Рольц поставил два бидона, чтобы их наполнили молочной сывороткой, которую он должен был отвезти на хутор. Затем он снова вытащил бидоны на платформу и пошел к коновизе за лошадью. И тут во двор маслобойней Лихов вкатил рысью новый доставщик молока. Это был парнишка лет 14, которого Рольц видел однажды в лавке, тот покупал лимонад. Стоя на телеге, парнишка направил свою лошадь прямо к Коновизе, где как раз рядом с Норой было свободное место. Но он поставил свою телегу так близко к телеге Рольца, что когда Рольц стал подавать Нору назад, телеги столкнулись боками. Незнакомый парнишка бросил на Рольца пренебрежительный взгляд и крикнул. но ты! Куда прешь в ясную-то погоду?» У Рольца внутри словно что-то включилось. Этот парнишка для деревенского был слишком задирист, «Ну, точно боевой петух!» «Лучше поучай свою клячу и освободи дорогу!» Мальчишки уже зло смотрели один на другого. «Городской слишком важничает! У нас за это могут накласть по шее!» «Неужто правда! А кто же наложит?» «Я!» «Ах, стало быть, ты собственной персоной!» усмехнулся Рольц. «Тогда не так уж страшно!» Я боялся, что ты позовешь на помощь свою бабушку. Ты не бери на себя слишком много, пупок развяжется. А ты никуда ты так громко, яйцо снесешь. Перебранку мальчишек прекратило появление знакомого Рольцу-старичка. Что, не можешь подать лошадь назад? Спросил он у Рольца. Видишь, Арно Рэббоне стал слишком близко. И прежде чем мальчишки успели что-либо ответить, старик отодвинул одну телегу от другой и помог подать нору назад. Этим ссори мальчишек на сей раз был положен конец. Только Арно Рэбанэ посмотрел след рольцу из-под нахмуренных бровей, когда тот выезжал со двора маслобойни на шоссе и пробормотал. Городской лоботряс! Проехав от маслобойни в сторону Рапаранна примерно с полкилометра, Рольц остановил лошадь. Здесь, в желтом доме у дороги, помещалась почтовая контора, и Рольц должен был забрать вчерашние газеты. Но когда он запустил руку в почтовый ящик Рабаранна, то прежде всего ему попалось письмо. И это письмо было адресовано лично Рольцу. Рольц торопливо сунул газеты за пазуху и поспешил назад к лошади. Здесь он оперся оконовесь, Нетерпеливо вскрыл конверт и принялся читать. «Приветствуем тебя, Черная Смерть!» Пишут тебе два покорителя Дикого Запада, которые устали от благ цивилизации и пускаются в путешествие к тем девственным лесам, где ты живешь и властвуешь. До Синеозерья нас домчит огненный конь, а там мы сменим железное седло на посох странника. «Дня через три-четыре надеемся быть гостями в твоем достославном вигваме. Прочисть мундштук твоей трубки мира, потому что мы явимся с дружескими намерениями, хотя у нас с тобой и разный цвет кожи. Ян и Анц». Сердце Роль целиковало. «Ян и Анц через несколько дней будут здесь. Да, еще в городе заходила речь, что они хотели бы отправиться в путешествие». И тогда Рольц дал им адрес Рабарана. Пусть заглянут к нему, если окажутся в тех краях, но что они на самом деле вскоре прибудут, это было для Рольца все же сюрпризом. Раз так, он возьмет у хозяина свободный день, и тогда они все-таки что-нибудь предпримут. Лихо вскочив на телегу, Рольц закрутил в воздухе вожжами. — Ну, пошел, мустанг, ветер прерий!